Глава 14. Сексуальные фантазии. О том, в чём разница между женскими и мужскими сексуальными фантазиями. О том, что выкрикивают мужчины в кульминационный момент в страсти. О сексе на троих, сексе по телефону и с медсестрой. И о том, почему в вашей постели встречаются не двое, а шестеро. Спрятанные в тайных садах нашей души фантазии выводят на сцену наши желания. все имеют невысказанные сокровенные фантазии, воображаемые коротковетражные фильмы сексуальных сцен. В отличие от мечты, фантазии можно контролировать, направлять и даже играть в них. Они не зависят от реальности, морали или воспитания, они рождаются в нашем воображении. Как и мечты, они являются посланиями нашего подсознания. Когда мы первого встречного спрашиваем о его самой сокровенной фантазии, он начинает улыбаться, краснеть, противоречить себе или у него начинают блестеть глаза. Некоторые фантазии почти невозможно обнародовать из-за их откровенного характера, но все равно их очень приятно воплощать в реальность. Гармоничная сексуальная жизнь позволяет обоим партнерам реализовать свои сокровенные фантазии. Наше воображение одаривает нас разнообразными фантазиями. Они могут быть эротическими или сентиментальными. У чувствительных и романтичных женщин главное место занимают сентиментальные фантазии, тогда когда у мужчин такого типа это в основном эротические сцены. Не существует специфических женских или специфических мужских фантазий. Воображение помогает выражать свою женственность или же мужественность, пассивность или активность, садизм или мазохизм, нежность или насилие. Часто фантазии имеют навязчивый характер, но все-таки это удовольствие. Можно постараться реализовать фантазии, если это, конечно, не извращение. Но некоторые люди уверены, что фантазии должны всегда оставаться только фантазиями и не покидать садов нашего воображения. Фантазии имеют мало шансов реализоваться, Кроме случаев, когда мечта встречается с реальностью. Если двое решили вместе реализовать свои фантазии, то нет никакого риска, даже если это садомазохистские фантазии, если они умеют видеть различия между игрой и реальностью. Мысленно реализовать свои фантазии можно с помощью психоаналитика. Сексологи утверждают, что фантазии не являются табу и очень важны для удовлетворения наших желаний. Фантазии помогают разнообразить наши прелюдии и продлевать половые акты. У большинства из нас развито воображение, в котором есть желания, связанные с половыми органами, фетишами, сексуальными игрушками. Кто-то мечтает о банальных вещах типа поезда, заднего сидения, автомобиля. Фантазии другого связаны с разными видами пейзажа, лес, морское побережье или с ощущениями – лед, мед, масло, шампанское. Есть люди, которые желают стать невидимкой, чтобы все видеть и оставаться невидимым. Мечтает быть Казановой, чтобы девушки подли к их ногам одна за другой. Или прослыть королем солнцем, Джокондой со своим неповторимым шармом. Или встретить лалиту в коротенькой юбочке и Эмманюэль в одеянии Евы. Пригласить на Бессинджер на 9,5 недель. Ждать Тарзана, возвращающегося с охоты. Или убегать от преследующего вас снежного человека. Часто наши фантазии приходят из наших детских фантазий. И они базируются на наших детских эдиповых комплексах. Они часто повторяются и похожи на ремейк одной и той же основной базовой сцены. Эту сцену психологи называют «примитивной сценой», и так как это ускользает от нашего контроля, наше воображение будет ее воспроизводить для того, чтобы понять. Некоторые фантазии могут рождаться от желания соблазнить одного из родителей или знакомого от агрессии или от визуального или слухового впечатления от сексуального приказа. В отношении секса исключения встречаются гораздо чаще, чем правила Трудно встретить даже двух людей с одинаковой сексуальностью. На самом деле и у мужчин, и у женщин есть только одна сексуальная фантазия, та, которую они хотели бы осуществить. Эта фантазия заключается в том, чтобы найти кого-то, кто будет удивительным и замечательным в постели. Однако возникает вопрос, кто же будет этим удивительным и замечательным человеком? На это можно дать ответ «Тот, кто осуществит все наши сексуальные желания». Тот, кому нравится давать нам именно то, что нам нравится получать, и тот, кто отдает это именно таким образом, каким нам нравится получать это. Сам, шаг за шагом, без нашего руководства. Многие влюбленные не решаются давать своим партнерам детальные инструкции относительно своих сексуальных потребностей. Они искренне верят, когда в моей жизни появится подходящий человек, он или она будут точно знать, чего я хочу. Многие из нас придерживаются того же мнения и в сексе. Мы можем не осознавать этого, но большинство людей упрямо цепляются за свою мечту о том, что однажды, прямо с небес в нашу жизнь, придет подходящий ангел, и вместе мы будем жить долго и счастливо. Если эти оптимисты рассыплют на полу коробку с игрой-головоломкой, в которой из тысячи кусочков надо собрать картинку, они не будут надеяться на то, что эти кусочки, найдя друг друга, сами соберутся в единое целое. Однако они погружаются в сексуальные взаимоотношения, предполагая, что все части картинки сами собой соберутся вместе. Шансы на то, что ваши сексуальные желания совпадут с сексуальными пристрастиями вашего мужчины, составляют вероятность один к миллиону. В начале новых отношений, когда все эти кусочки-осколки все еще кружатся в водовороте чувств, секс восхитителен. Каждая ночь наполнена новизной, открытиями, маленькими победами. Только спустя несколько недель, месяцев или даже лет, когда кусочки-головоломки падают и не совпадают друг с другом, кучей ложатся на пол, тогда обнаруживаются сексуальные недовлетворенности. Почему он вдруг перестал мне звонить? что было сделано неправильно, почему он потерял к вам интерес. Женщина обычно идет на свидание с мужчиной, потому что он интересен, привлекательен и, возможно, является тем человеком, с которым она могла бы построить отношения. Мужчина обычно приглашает женщину на свидание, потому что он хочет лечь с ней в постель. Мы часто обвиняем мужчин в том, что они боятся взаимоотношений. Это неверно. Просто если мужчина собирается прожить всю свою жизнь с одной женщиной, он хочет, чтобы для него секс с ней всегда оставался таким же восхитительным и безупречным. Это непросто. Сексуальные потребности мужчины бывают более разнообразны, неотложны и остры, а поэтому ему трудно найти совершенную подходящую женщину. Очень часто мужчина встречает женщину, которая кажется идеально ему подходит, однако сексуально она дает ему весьма посредственные переживания. Мальчики вступают в период половой зрелости со страхом от того, что женщины будут порицать или отвергать их, если они проявят любое яркое сексуальное побуждение. Например, желание слышать от женщины непристойные выкрики. Потому что в детстве большинство мальчиков росли в сопровождении постоянных запретов «Не трогай себя здесь, это неприлично, не смотри на сестру, как она одевается, это нехорошо». Они не осмеливаются просить своих возлюбленных разыграть их фантазии во взрослом возрасте из-за боязни того, что их женщины могут подумать о них. Они боятся потерять женщину, которая может уйти от них другому мужчине, не имеющему таких странных мыслей, желаний и фантазий. Поэтому хорошо бы выяснить, что на самом деле возбуждает вашего мужчину и как это использовать, чтобы мужчина влюбился в вас. Как же узнать, что мужчину на самом деле возбуждает в постели? Большинство соблазнительниц просто используют то, что мы привыкли называть методом проб и ошибок. Они пробуют то, пробуют это и наблюдают за его реакцией. Некоторые женщины, чтобы уточнить данные своих исследований, периодически приживают процесс и спрашивают «Тебе хорошо?» Активная и инициативная соблазнительница обычно интересуется, не хотел бы мужчина чего-нибудь еще. Но этого недостаточно. Чтобы включить сексуальное электричество на полную мощность, вы должны уподобиться дотошному налоговому инспектору, схватить увеличительное стекло и незаметно прокрасться по всем изгибам и поворотам сексуальных пристрастий вашего соблазняемого. Вы должны стать инспекторшей сексуальных желаний. Вам не нужно для этого даже вытягивать из него информацию. Мужчины круглыми сутками... подают в окружающее пространство сигналы о том, что их возбуждает. Но многие соблазнительницы этого не видят. Первым делом нужно установить специальные антенны, настроенные на нужный канал, который излучает сексуальные сигналы вашего мужчины. Внимательно прислушивайтесь к его разговорам в течение дня. Прислушивайтесь к нему, когда он рассказывает о своем детстве, о своих переживаниях с женщинами, о своих симпатиях, антипатиях. Улавливайте в его словах отношения и переживания, ловите намеки. Самое главное – любые упоминания о сексе и обо всем, что к нему относятся. Например, что выкрикивает ваш мужчина в полустрасти? «О, моя девочка!» или «О, моя дорогая!» или «О, моя повелительница!» или «Ах, ты сука!» Здесь находятся ключи к его сексуальным фантазиям. Некоторые мужчины открыто рассказывают вам о своих фантазиях. Когда они делают это, они вручают вам ключи к своему сердцу, надеясь, что вы их возьмете. Большинство соблазнительниц просто упускают эти ключи из рук. Но как узнать, на какой из 888 оттенков секса он намекает? Сексуальные желания каждого из нас скрыты глубоко в душе. То, что приводит в трепет и возбуждает вашего мужчину, берет свое начало в его детстве. Хочет ли ваш мужчина видеть вас в образе развратной стриптизерши, в полу страсти выкрикивающей непристойности? Или хочет, чтобы вы были романтической, милой, невинной девушкой? Все эти образы заложены в его душу еще в том возрасте, когда он ездил на трехколесном велосипеде. Наши детские впечатления оставляют неизгладимые отметины не только в нашем характере или в нашем темпераменте, но и в нашей сексуальности. Любое эмоциональное яркое событие может отпечататься на нашей личной сим-карте любви. Сексуальные впечатления не прекращаются и после выхода из детства, а Фрейд как-то сказал, что в постели встречаются не просто двое людей. На самом деле их там шестеро – вы, ваш мужчина, ваша мама, ваш папа, мама вашего мужчины и его папа. можно было бы расширить этот список, включив в него еще несколько людей. Каждая бывшая возлюбленная вашего мужчины повлияла на его сексуальные пристрастия и желания. Его сексуальный аппетит в своей основе прежний, но жажда новых открытий и переживаний остается острой на протяжении всей жизни. Дайте понять любимому, что вы раскованы, не закомплексованы и ищите сексуальных приключений. Практически каждый мужчина хочет продолжать исследовать собственную сексуальность. Их страшно возбуждают женщины, которые не закомплексованы и придерживаются достаточно широких взглядов для того, чтобы им подыграть. Большинство мужчин хотят встретить женщину, которая была бы авантюристкой по натуре и принимала бы их предложения с распростёртыми объятиями или хотя бы с открытым сердцем.